Приобретает явные преимущества В этом случае вероятность того, что семена успевают созреть до заморозков Повышается и растению удается избежать губительного действия холодов Важно, однако, различать самоускорение цветения и причину этого явления Растение сорта Байлокси с сокращением периода вегетации В сущности, опережает наступление холодной погоды. Следовательно, причина такого поведения сои – не снижение температуры. В письме, написанном несколько ранее, Гарнер подчеркивает, поскольку растения росли в теплице, температура как указатель времени, по-видимому, должна быть исключена. Оставалось единственное сезонное явление – которое могло оказаться искомым фактором. Это изменение продолжительности дня и ночи. Важность такого предположения заключалась в том, что продолжительность светового дня была отделена от количества солнечного излучения. Догадка пришла к ним одновременно, вспоминает Алард. Перебирая факторы, которые могли бы ускорить наступление цветения, они вновь вернулись к условиям, изменяющимся при смене времен года, к температуре и освещению. Упомянули и о продолжительности дня. Хотя им оказалось, что этот фактор не окажет сколько-нибудь существенного влияния на развитие растений, они решили проверить его. Для этого был выстроен небольшой экспериментальный домик, который хорошо вентилировался и в котором растения содержались в полной темноте. С помощью такого домика можно было создать для растений укороченный осенний день. Весь июль 1918 года ежедневно несколько горшков с мериленским мамонтом 14 часов находились В темном домике И на 10 часов Выносились на дневной свет Вскоре эти подопытные растения Набрали бутоны А контрольные Находившиеся в поле Все долгие летние дни Так до самой осени И не зацвели Столь буднично прост был способ С помощью которого Гарнер и Аларт Открыли у растений способность измерять продолжительность дня, и следовательно, определять время года. Этот ответ организма на относительную продолжительность дня и ночи исследователи назвали фотопериодизмом, а продолжительность дня благоприятна для данного организма фотопериодом. Фотопериодизмом Под этим понятием подразумевается очень широкий круг явлений. Но первый эксперимент, каким бы обнадеживающим он не был, служил всего лишь указанием на существование определенной закономерности. Исследователям предстоял еще длинный, полный напряженной работы путь, прежде чем они смогли написать. В районе Вашингтона продолжительность дня от восхода до захода солнца составляет приблизительно 15 часов в конце июня и около 9,5 часов в конце декабря. Чтобы определить, сказывается ли такое изменение продолжительности дня на сроках цветения и плодоношения растений, была поставлена серия экспериментов. В долгие летние дни растения частично лишались освещения. Полученные результаты оказались удивительными. Период цветения растений больше не был связан с каким-то определенным временем года. Нормальная сезонная периодичность была нарушена. Эксперименты ставились на самых разных растениях, и диких, и культурных. Реакция на изменение продолжительности дня наблюдалась очень часто. Метод проведения этих экспериментов чрезвычайно прост. Темный домик был устроен так,